Глава 5. Вернувшись в Коэнзи, мы пообедали на скорую руку и сразу отправились на заводик, где лепили стройблоки. Хозяин, знакомый Рёка, оказался свирепого вида мужиком, лицом напоминавшим краба и, судя по всему, большой любитель женского пола. Он стал бесцеремонно поглаживать Рёка по плечам, рукам и талии. Оригинальный стиль работы с клиентами, желающими взять в аренду грузовик. Рёка сказала, что познакомилась с этим типом в заведении, где она работала. «Можно представить, что это за заведение, если там такие клиенты?» «А это мой брат», — представила она меня, даже не покраснев от своего вранья. Как я и думал, в управлении грузовиком ничего непонятного не оказалось. Но стоило мне взяться за руль, как вдруг я по непонятной причине почувствовал отвращение. Захотелось поскорее выбраться из кабины. Начала болеть голова, подступила тошнота. Внутри закипело. Меня охватило настоящее бешенство, объяснение которому я найти не мог. Я так распалился, что представил себя чуть ли не якудзой. «Ну как?» Заглядывая в окно грузовика, спросил хозяин с видом человека, принимающего всех за идиотов. Я чуть не врезал ему по физиономии. Стоявшая рядом река помогла мне справиться с гневом, проворковав. «Спасибо вам большое. Тогда мы забираем машину?» В этот момент мне впервые пришла в голову мысль, что я не хочу, чтобы память вернулась. Потому что раньше я все делал неправильно. Мы проехали уже прилично, миновали несколько поворотов и светофоров, но злость все никак не отпускала. Хоть Рёка и говорила, что в комнате у нее ничего нет, вещей набралось порядочно. Пользованную посуду она решила не брать и щедро дарила ею соседку. Разное барахло, в том числе какие-то мужские вещи, свалило в пластиковые пакеты для мусора, туда же отправилась тряпичная панда. Было решено везти на новое место только крупные вещи, а мелочь раздарить или выбросить. Благодаря этому мы выехали из Коэнди раньше, чем предполагали. Для человека, которому некуда возвращаться, Сидеть за рулем грузовика — не самое плохое занятие. Мне начинала нравиться такая жизнь. Река, сидевшая на пассажирском сидении, время от времени сверяла наш маршрут с картой. Вид у нее тоже был довольный. Чем дальше мы удалялись от Коэнзи, тем веселее она становилась. Видно, приятных воспоминаний от этого места у нее не осталось. «А как же твой бар?» — спросил я, и веселье прекратилось. Похоже, Река вспомнила ссору накануне вечером, свидетелем которой я стал. Река прокладывала маршрут. Дорога пошла берегом Тамагавы. Тамагава — река на острове Хансю, протекающая в том числе по территории Большого Токио. Смеркалось. Солнце уже опустилось на крыши домов, стоящих на той стороне реки на удалении от берега. Вчера в это же время я проснулся на скамейке в парке. Тогда все и началось. Прошли всего сутки. Оказалась целая неделя. Задувал приятный ветерок. Было совсем не холодно. Волосы река растрепались под порывами ветра. «Останови-ка», — попросила она. «Давай сходим к реке». «А как же вещи?» «Да кому они нужны?» — рассмеялась девушка. Я остановил грузовик на обочине, и мы, осторожно ступая по поросшей травой насыпи, спустились к реке. Шедшая позади меня река протянула руку, и я сжал её, чтобы поддержать девушку. Она не убрала руку, когда мы подошли к воде. Это был миг счастья. Река больше не спрашивала, как у меня с памятью. Не иначе по-прежнему думала, что я пошутил. Я сделал глубокий вдох и подумал, «Как же хорошо!» Все мои вчерашние муки словно ветром сдуло. «А ведь если подумать, я и вправду счастлив сейчас. С прошлым меня ничто не связывает. Следовательно, страдать не почему. Я будто только что появился на свет». Я абсолютно свободен, рядом прелестная девушка, и я вроде ей не безразличен. Я все больше начинал думать, что потеря памяти — это вовсе неплохо. Этим мыслям я был обязан рёка. Не встрется мы, пришлось бы ночевать в затхлом дешевом рёкане, а на утро снова пуститься на поиски собственного прошлого. И какие безрадостные думы одолевали бы меня сейчас, когда снова приближается ночь? Какое отчаяние охватило бы меня, останься я один!» При этой мысли по телу пробежала дрожь. «Как же я должен благодарить Рёка? Она мне нужна. А может быть, она во мне тоже нуждается, и не только для переезда? Как здорово, если так!» Когда она рядом, на сердце тепло. Я не хочу расставаться с ней. К тому, что мне довелось пережить в том сквере, возврата нет. Всего за один день эта девушка глубоко вошла в мою душу. Что бы ни случилось, я с ней не расстанусь и готов на все, чтобы быть с ней вместе. На все. Вода в реке постепенно окрашивалась золотом, На этом фоне между стоящим на приколе катером и берегом маячил силуэт рекой и Откуда-то послышался скрип, напоминающий звук, когда выдирают гвозди из доски. А, это чувство. Не первый раз я его испытываю. Однако что же ожидает нас впереди? Именно сейчас наступает критический момент, но почему-то я уже перестал думать и гадать, что будет дальше, хотя бы через день. эй услышал я громкий окрик силуэт застыл на месте у меня в душе тоже все замерло ре коробка двинулась мне навстречу началось назад уже возврата не будет вот он решающий момент я хочу держать ее любой ценой я не могу потерять ее Как найти слова, чтобы она поняла это? — Послушай, ты веришь, что я потерял память? — спросил я. — Верю, раз ты так говоришь, — проговорила она и замолчала. — Я ждал в надежде, что она еще что-то скажет. — Я сейчас один остался... «Друзей нет», — выдавил я из себя и осекся. «Как-то это не по-мужски — жаловаться на тоску и одиночество. Так дело не пойдет. По-другому надо». Я решил сменить тон. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Верю», — сразу отозвалась она. «Вот, со мной случилось». «Правда?» «Да». «И когда же?» Взглянув на меня, река, стыдливо опустила глаза. Вечером. Я закрыл глаза. Это было как вылить воду в песок. «Какое счастье!» — говорило сердце. И в то же время я остро чувствовал, что душа моя будто высохла. Быть может, в моем прошлом случилось что-то? Я этого не знал, но ощущение пустыни в душе не покидало. Зато теперь все будет иначе. Да что там не будет, а уже есть. Боже, благодарю тебя. Груди коснулось что-то нежное, мягкое. Я приоткрыл глаза. Это были волосы ⁇ река ⁇ Ее рука ласково гладила меня по спине.